Порт-Аллен, Луизиана. 29 июня 2010 года. Наблюдатель на мосту, выставленный на всякий случай, оказался как нельзя кстати. Команды зачистки уже вовсю работали в даунтауне, отстреливая бандитов и одержимых, продвигаясь вперед и зачищая дом за домом, квартал за кварталом а его поставили на мосту на всякий случай, чему старший сержант Марра был совсем не рад. Но приказ есть приказ. Куда поставили встать, там и стой. Его задачей было занять самую верхнюю точку моста и наблюдать за обстановкой. В помощь ему дали самый мощный бинокль, какой только смогли найти, ручной пулемет М-249 минимипара. Рацию и мотоцикл «Харли Дэвидсон», который нашли в городе, и который оказался неповрежденным. Мирно себе стоял на стоянке около одного из отелей. Со стороны выглядело это смешно. Этакий адский байкер на лоурайдере в камуфляже и с пулеметом. Но ничего смешного тут не было. Последний месяц вообще отбил у людей тех, кто до сих пор был жив. Всяческую охоту смеяться и шутить. Пока ничего интересного не происходило. Нефтяной терминал прекрасно просматривался с моста, был взят вчера и полностью зачищен. К этому часу боевые группы контролировали уже все побережье батон ружа оба берега и чистили деловой квартал города, самый засоренный. На остальное пока сил не хватало, но их и не надо было. Нужно было только держать позиции и продержаться до прибытия сил из Техаса. Вертолеты он сначала увидел и только потом услышал. В отличие от многих других солдат, которые бы тупо смотрели в одну точку или на то, что их больше всего интересует, сержант Марра добросовестно осматривал окрестности. Причем осматривал не так, как это делают новички. Нет. Он постоянно перебрасывал взгляд с одного предмета на другой, отлично зная, что боковым зрением движение засекается лучше всего. И движение он засек. Сначала сержант подумал даже, что это птицы. Две черные точки далеко над рекой с севера. Но черные точки неумолимо приближались. Рокот двигателей его лопасти вертолетов уже нельзя было ни с чем спутать. «Внимание, вертолеты справа, два клика!» Своих вертолетов быть здесь не могло. Оставалась слабая надежда, что это техасцы, выслали воздушный патруль. Но когда с пилонов сорвались две маленькие яркие точки и, оставляя за собой дымные следы, понеслись к мосту, стало ясно, что это не техасцы. «Я, пять обстрелян неизвестными вертолетами!» проорал сержант в рацию. Смысла оставаться на мосту не было, можно было только геройски погибнуть, причем, миними -ми, не то оружие, с которым можно противостоять вооруженными ракетами вертолетом. Сержант находился на самой середине моста, поэтому он одним движением закинул за спину пулемет, не желая терять свое личное оружие, в два гигантских прыжка добежал до парапета и одним движением перепрыгнул через него, сейчас спасение в неспешно текущей у двадцати метрах под ним Миссисипи. Прыгнул он вовремя. Через доли секунды обе ракеты достигли своих целей, лопнули желто-красными сгустками пламени на проезжей части моста. Питер Конрой, несмотря на то, что был полицейским, а не армейским офицером, показал бою себя так, что ему доверили отделение морских пехотинцев. Сейчас он вместе со своим отделением находился как раз напротив Capital Building, здания, где располагалась вся власть штата, еще не зачищенного. Его отделение в качестве транспортного средства использовало оставшийся от техасцев и подремонтированный броневик. В чем-то он был намного удобнее бронетранспортера, а в его кузове лежал целый арсенал. Когда раздалось сообщение о вертолетах, обстреливающих мост, он недоуменно покачал головой, сначала подумал, что у кого-то поехала крыша. Но донесшийся от моста сдвойный взрыв убедил его, что это все не шутки. — К зданию вперед! Если вертолеты начнут чистить город, то больше всего шансов остаться в живых под прикрытием толстых каменных стен капитал-билдинга, чем в бронетранспортере «Цели» для ракет. Основная парадная дверь в здания была распахнута настежь, у самых ступенек стояла машина, все четыре колеса, которые были спущены. Часть стекол в здании была разбита, но пожара не было. Цепочкой, как это было принято в полицейских группах быстрого реагирования, группа перебежала к зданию, подгоняемая стрекотом пулемета где-то на реке. Группа была разбита по парам. Первый номер с автоматическим дробовиком, второй с автоматом или пулеметом. Оружие, благодаря находке склада, было... хоть отбавляй. Прорываемся на верхний этаж. Пошли. Вертолеты были непростые. Это были вертолеты дальнего действия AS-565 Пантера, используемые в небольших количествах специальных силах США. В отличие от Блэкхоков и более тяжелых Чинуков, эти вертолеты даже внешне походили на гражданские: обтекаемый, зализанный силуэт, хвостовой винт, фенистрон вместо обычного открытого винта. Такой вертолет мог нести группу десантников из 10 человек на расстояние почти 900 километров, и это со стандартными топливными баками. Эти же вертолеты были сильно доработаны. Вместо 10 бойцов они могли нести всего 5. Стандартная группа спецназа плюс канонир-пулеметчик. Зато дополнительные баки увеличивали радиус действия вертолета в полтора раза. А на консолях было подвешено вооружение, блок неуправляемых снарядов с одной стороны и авиационный пулемет М3 в обтекаемой гондоле с другой. Помимо этого, на каждом вертолете был установлен пулемет М240 в проеме двери, для целей, на которые не стоило тратить крупнокалиберные пули. А таких сейчас было большинство. Обстреляв мост, вертолеты разделились. Один из них, приняв немного влево, снизился и пошел дальше, следуя по течению реки к зданию склада. Ему нужно было выяснить, что произошло с группой эвакуации, которая не выходила на связь и не давала о себе знать целые сутки. Второй заложил лихой вираж и поднялся выше, уходя от огня земли. Ему надо было понять, что происходит в городе и кто его контролирует. Одержимые рвались толпой. Стоило только попасть в холл, как они вырвались из всех дверей, будто ждали, пока кто-то войдет в здание. Их было много. На полу лежало уже несколько десятков нашпигованные пулями и взорванные картечными зарядами с расстояния нескольких метров. Но остальные напирались не меньшей силой и яростью. Весь холл здания довольно просторный, был затянут сизой пеленой порохового дыма, непрерывный грохот сразу нескольких стволов оглушал, выбивал из головы остатки мыслей. Только одно — хватило бы патронов, не отказала бы винтовка, иначе конец. «Слева!» Двое одержимых перепрыгнули через перегородку, отделяющую холл от гардероба рванулись вперед. Один упал сразу, срезанный зарядом картечью, второй, несмотря на два попадания в грудь, почти добежал до стрелка, и только выстрел из дробовика в упор остановил его. С диким воем, перекрывшим даже грохот стрельбы, он рухнул на залитый кровью пол. «По ногам! Бейте по ногам!» пульс соданул по ногам, валяя одержимых на пол, уже и так заваленный трупами и залитой кровью. Автоматные пули одержимых не убивали, вернее, убивали, но далеко не сразу. А вот очередь по ногам лишала возможности нормально передвигаться, что было намного эффективнее. Лестница! Лестница! Черт бы побрал нынешних строителей. Если раньше в каждом уважающем себя офисном здании была широкая и просторная лестница, то сейчас в каждом уважающем себя офисном здании Есть несколько высокоскоростных лифтов. Лестница же бывает только пожарная, узкая и неудобная, где-нибудь в самом углу за неприметной дверью. О том, а что делать, если электричество не будет вообще, как жить, никто и не думал. Там, слева! Неприметная дверь в самом углу, на ней значок пожарного выхода. Слава богу, что его догадались разместить и на двери первого этажа, хотя тут-то пожарный выход улица, и кто-то его разглядел за пеленой дыма. Двигаемся. Передвижение в такой обстановке — целое искусство. Сейчас они стояли плечом к плечу, выстроившись полукругом, словно древнеримская фаланга. Щедро сеющая смерть. Сейчас же им надо было пройти до пожарного выхода, а до него было 30 метров. 30 метров по скользкому полу, на котором еще корчились и одержимые. Они прошли уже половину пути, когда случилось несчастье. Один из одержимых, в котором только очень подозрительный человек мог бы признать живого, вдруг резко повернулся. Его рука, на которой не хватало двух пальцев, вцепилась в ногу одному из морских пехотинцев, а следом в ногу впились испачканные кровью зубы. «Черт!» — раскатисто бахнул выстрел, и голова одержимого взорвалась месивом крови и костей. Но было уже поздно. «Пошли, пошли!» Дверь на пожарную лестницу не была закрыта, и они один за другим увалились в темный проход, отстреливаясь и не веря, что прошли этот чёртов холл. «Закрывай дверь!» Клин под дверь подбить было невозможно, дверь была из новых, современных, плотно прилегающих к косяку. Никаких запоров на ней тоже не было, ведущая к пожарной лестнице дверь не должна была запираться. Пришлось наскоро прихватить ее стальным тросиком за рукоятку и зависевший рядом пожарный щит. Сколько продержится такая импровизированная конструкция, никто не знал, но ничего другого сделать было нельзя. Тот, кто шел последним, выстрелил в оставшихся в хуле одержимых и захлопнул дверь, навалившись на нее всем своим весом. С той стороны у дверь что-то ударило, но он устоял. «Сэр!» Голос укушенного пехотинца дрожал, он знал, что это все значит. Русская рулетка. Один шанс из пяти, что он станет таким же, как и те, которые сейчас бесновались в холле. И хотя укусившего его одержимого застрелили почти сразу, укусить он все-таки успел, и зубы впились вплоть довольно глубоко и основательно. А потом еще в рану могли попасть крови мозг одержимого, забрызгавшей всю штанину. Держите его, свет дайте. Как Господь рассудит, но уменьшить шансы на безумие еще было можно. Дик, все будет в порядке. Все будет в порядке. Ты с нами. Ты понимаешь меня? Да, сэр. А. -а, -а, -а, -а. На дикий крик раненого морского пехотинца откликнулись оставшиеся в холе одержимые. Их дикий. Заунывный, похожий на волчий вой, заставил бы содрогнуться и стального. Спирт, затем зажигалка. Жестко, но ничего не поделаешь. Кто-то говорил, что таким образом, если облить рану от укуса одержимого спиртом, или поджечь, или просто поджечь горелкой, можно сократить шансы на заражение вдвое. Лучше лечить ожог, чем стать одержимым и получить пулю в голову от товарищей. Никто, конечно, не проверял, исследований не проводил, но хоть что-то. Каждому укушенному хотелось верить, что это случится не с ним. Все знали, что большая часть укушенных, особенно легко укушенных, одержимыми не становились. Вот только какая часть и какая сатана разделяет, кого у кого пока оставить на грешной земле, того не знал никто. Идти можешь. Постараюсь. Черт. Газ, следи за ним. Пошли. А это еще что за... Командир группы морской пехоты, нахранявший склад с оружием, оттуда было вывезено далеко не все. Пожилой и опытный майор Он Нил недоуменно поднял голову, прислушиваясь к шуму лопастей. Он помнил наугад шум каждого армейского вертолета, налетался на них вдоволь. Но это было похоже на гражданскую модель. «Внимание! Угроза с воздуха!» Хороший командир лучше переоценит угрозу, нежели недооценит. Охранявшие склад бойцы только начали оглядываться, пытаясь понять, что произошло, как неуправляемая ракета Гидро-70 разорвалась прямо в центре погрузочной площадки, разбросав стоявших на ней бойцов как куклы. Воздух! Сам майор прыгнул, укрываясь от осколков и пуль за зданием склада. Что происходило, он не понимал, но был ко всему готов. Вертолет заходил на цель сбоку, длинный, черный, с вытянутым хвостом, обтекаемый. Похожий на акулу, он неспешно облетал склад, а пулеметчик в открытой грузовой кабине молотил длинными очередями по всему, что казалось ему более менее подозрительным. Переждав, пока вертолет пролетит, чуть дальше, майор высунулся из-за угла и дал длинную злую очередь, целясь по хвосту вертолета. Он не знал, кто из его людей, охранявших склад, еще остался в живых но знал, что хвостовой винт и длинный его привод – самое уязвимое место вертолета. Выпустил в очередь пули искрами отрикошетель от хвоста, он моментально спрятался за угол, упал на землю, не дожидаясь, пока пулеметчик развернет свой пулемет и накроет угол склада градом раскаленного свинца. И тут свое слово сказал бронетранспортер. Вернее, надо было сказать, что это был опыт майора О'Нила. Он не стал подгонять бронетранспортер к самому складу, оставлять его на открытой бетонированной площадке. Он поступил хитрее, замаскировал его на другой стороне дороги за складом и не просто поставил его там, а замаскировал. И если пули армейских автоматов почти не могли причинить вертолету вреда, то 25-миллиметровая пушка «Бушмастер» могла разнести его на части при удачном попадании. Что, собственно, и случилось. Вертолет в этот момент висел над складом, пулеметчик продолжал строчить, и все на его борту, в том числе и пилот, наблюдали за этой увлекательной игрой. Грохот пулемета, выбивающего свинцом ровные строчки на бетоне и рифленых стенах гаража. Лай автоматов снизу и грохот пулеметов. Это была чертовски увлекательная игра, и поэтому никто не заметил, как в метрах в двухстах из-за небольшого склада выкатился бронетранспортер. Длинный тонкий ствол пушки шевельнулся, наводясь на цель. Летчик как раз завис на месте, чтобы бортовому пулеметчику ничего не мешало, и его огонь был точнее. Этаж за этажом бойцы Конрая продвигались к своей цели. На седьмом им буквально под ноги, вывалились несколько одержимых, но схема действий при внезапном появлении противника в узком помещении была отработана. Первый боец упал на колени, скидывая ружье, второй остался стоять. И ружье с автоматом оглушительно заговорили, перебивая друг друга и собирая свою жатву. Одержимых, которые в чесноте лестницы могли наступать тоже, только строем, скосили у два ствола за несколько секунд. Они наступали сверху, поэтому кровью забрызгало всех, так что бойцы стали похожи на обезумевших, ощетинившихся оружием вампиров. Болела от постоянного оглушительного грохота голова. Кисло пахло порохом, лучи фонарей разрезали лестничный полумрак. Тошнило. Двигаемся. И снова этаж за этажом. Здание было высоким, а они не дошли до половины. Сначала показалось, что вертолет продолжал лететь, как летел. Когда в воздухе полыхнули алые трассеры, автоматической пушки очередь врезалась в вертолет. Какую-то секунду он продолжал висеть в воздухе, словно ничего и не случилось. Но секунда отпущенная ему жизни стекла стремительно и необратимо. Ровный гул турбины сорвался на виск, лопатки из закаленой стали мгновенно сорвалась с разрушенного снарядом вала турбины, и вертолет клюнул вниз и вправо. Летчик, который не пострадал, попытался выровнять машину, но тут остановились одновременно оба двигателя, и вертолет рухнул прямо на шоссе, жутким скрежетом смяв какую-то брошенную микролитражку чистим. На последнем этаже одержимых не было, видимо, все они сконцентрировались на первом, ближе к возможной еде. Обычное для Америки офисное помещение, легкие пластиковые перегородки, не спасающие от пули, но закрывающие линию огня. Компьютеры и куча офисной техники. И как признак нагрянувшей внезапно беды, разбросанные по всему полу бумаги, перевернутые компьютерные столы, как завершающий аккорд, след от пули на одной из перегородок и багровый мазок на другой, след окровавленной руки. Прикройте. Вертолет кружил над городом, подобно разъяренному шмелю. Работал лишь бортовой пулемет, иногда вступал у дела и крупнокалиберный. Ракеты неизвестный вертолет пока не применял, хотя они у него были. Удар и отход, поняли все? У группы Конрая был РПГ и три выстрела к нему из трофеев. На складе, помимо прочего, по слухам нашли несколько ящиков с новейшими российскими гранатометами. Но это пока были только слухи, и до чистильщиков пока они не дошли. На последнем этаже очень удобная позиция для стрельбы. Балкон, окружающий этаж с четырех сторон и каменные перила примерно по грудь, чтобы кто-нибудь не вывалился. Готов? Я скажу, когда. Подпусти поближе, а пока не высовывайся. Став сержант Тим Фейрис, один из морских пехотинцев, служивший в Ираке и хорошо знавший РПГ, замер, скрючившись на полу балкона в неудобной позе и крепко сжимая длинный неуклюжий гранатомет. Конрой примостился десятью метрами дальше, на самом углу. Его задачей было следить за вертолетом и дать сигнал, когда он будет в зоне поражения, и при этом остаться в живых.